Отцы и учители мыслю, что есть ад. Рассуждаю так. Страдание о том, что нельзя уже более любить. О, есть и в Оаде, прибывшие гордыми и свирепыми, несмотря уже на знание бесспорное и на созерцание правды неотразимой. Есть страшные, приобщившиеся сатане и гордому духу и всецело всецело. Для тех ад уже добровольный и ненасытимый, те уже доброхотные мученики, ибо сами прокляли себя, прокляв Бога и жизнь. Злобную гордостью своей питаются, как если бы голодный в пустыне кровь собственную свою сосать из своего же тела начал.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 Жаждет смерти и небытия, но не получит смерти. Федор Достоевский, братья Карамазовы Глава первая Уолтер Моско ощутил прилив восторга и щемящее чувство одиночества, как то всегда бывает перед возвращением домой. Эти руины в предместьях Парижа ему хорошо запомнились, И теперь на последнем этапе своего путешествия он с нетерпением ждал прибытия в пункт назначения в самое сердце обезображенного войной континента, в разрушенный город, который, как он думал, ему уже никогда больше не увидеть. Эти мрачные вехи, отмечавшие его путь в Германию, ему были даже больше знакомы, чем предместья родного городка. Поезд мчался, сотрясаясь на стыках рельсов. Это был воинский состав, в котором ехало пополнение во франкфуртский гарнизон, но половину его вагона занимали гражданские служащие, которых завербовали в Штатах. Моско потрогал свой шелковый галстук и улыбнулся. Так непривычно ощущать его на шее. Ему было бы куда привычнее оказаться сейчас там, в солдатском отсеке вагона, и не только ему, но и его соседям, двум десяткам штатских. Вагон освещался двумя тусклыми лампами, по одной в каждом конце. Окна были плотно зашторены, словно пассажирам этого вагона не хотели показывать руин страны, которую они пересекали. Пассажиры занимали длинные деревянные полки, установленные поперек вагона, так что между ними и противоположной стеной оставался лишь узкий проход. Мозка вытянулся на своей полке и подложил голубую спортивную сумку под голову вместо подушки. При слабом освещении он с трудом мог различать лица соседей. Все они плыли в Европу на военном транспортном корабле и, как и он, тоже с восторгом предвкушали приезд во Франкфурт. Они громко разговаривали, чтобы перекрыть стук вагонных колес, и голос мистера Джеральда звучал громче прочих. В этой группе мистер Джеральд занимал самую высокую гражданскую должность. Он вез с собой набор клюшек для гольфа и рассказал всем на корабле, что его должность соответствует воинскому званию полковника. Мистер Джеральд был оживлен, и мозг ясно представил себе, как он играет в гольф посреди руин. Площадка для гольфа расчищена между сровненных с землей улиц, меж гигантских куч мусора и щебня, и он загоняет мячик восклабившийся полуистлевший череп. Подъезжая к маленькой безлюдной станции, поезд замедлил ход. За окнами была ночь, и неосвещенный вагон почти поглотил мрак. Мозг оклевал носом, и до его слуха доносились неясные голоса соседей. Но, миновав станцию, поезд снова набрал скорость, и от усилившейся тряски мозг окончательно проснулся. Штатские теперь тихо переговаривались. Мозг сел и стал смотреть на солдат в дальнем конце вагона. Некоторые солдаты спали, растянувшись во всю длину полок, но во тьме были видны три светлых пятнышка огня. Там играли в карты. Язычки пламени отбрасывали на вагонные стены приветливые блики. Он почувствовал легкую тоску по жизни, которую он так долго вел, и от которой удрал несколько месяцев назад. Пламя освещало их лица, и мозг видел, что они прикладываются к фляжкам, Но ну, там была явно не вода, и вскрывают пакеты с НЗ, чтобы достать оттуда шоколад. «Солдат всегда готов», — подумал мозг с усмешкой, — «одеяло в скатке, свечки в весь мешке. Вода, или, что получше, во фляжке, и непременный гондон в бумажнике на все случаи жизни. Всегда готов к добру или к худу. Мозг опять растянулся на полке и попытался уснуть, но тело одеревенело, и сон не шел. Поезд уже набрал скорость и летел, как на крыльях. Он посмотрел на часы, почти полночь, а до Франкфурта еще добрых восемь часов пути. он сел достал из голубой спортивной сумки бутылку и прислонившись затылком к оконному стеклу стал пить из горлышка чувствуя как оттаивает его тело он должно быть заснул потому что взглянув снова в солдатский отсек вагона увидел лишь одно пятнышко пламени а в тьме по прежнему слышались голоса среди которых выделялся голос мистера Джеральда. они скорее всего пили потому что в голосе мистера Джеральда слышались покровительственные нотки, он хвастливо разглагольствовал о своем растущем могуществе, о том, как он утвердит в этой стране свою бумажную империю. Вдруг в дальнем конце вагона от огненного пятна отделились два язычка пламени, и трепеща стали перемещаться по проходу. Когда солдаты поравнялись с мозгой, он окончательно стряхнул с глаз сон и заметил, что на лице одного солдата написано выражение злобной ненависти. Яркое светло-желтое пламя окрасило и так уже побагровевшее от спиртного лицо красными бликами, отчего его укрюмый взгляд сделался пугающе бессмысленным. «Эй, солдат! — окликнул его мистер Джеральд. — Не дадите ли нам огонька?» Свечка послушно опустилась возле мистера Джеральда, и сидевшие рядом с ним штатские тут же оживились и заговорили громче, словно мерцающее пламя придало им мужество. Они стали приглашать солдата присоединиться к их беседе, но он, лишившись своей свечки, окутанный мраком, ничего не ответил. Они тут же о нем забыли. и продолжали беседу, и только один раз мистер Джеральд, склонившись поближе к пламени, словно приглашая своих слушателей заглянуть в его честное лицо, сказал снисходительно, «Мы ведь все служили в армии», и добавил, засмеявшись, «Слава богу, это уже позади». Кто-то из штатских возразил, «Напрасно вы так уверены, русские-то еще не утихомирились». и они снова забыли о военных делах и заговорили каждый о своем, как вдруг, перекрывая и голоса, и стук колес, летящего в слепой ночи поезда, солдат, до сих пор лежавший, не раскрывая рта, заорал с пьяным гонором и, как будто чего-то испугавшись, «Заткнитесь! Хватит болтать! Заткните свои чертовы глотки!» Наступило неловкое молчание». После чего мистер Джеральд снова склонил голову к свече и мягко сказал солдату, — Ты бы лучше шел в свой отсек, приятель. Солдат не ответил, и мистер Джеральд, как ни в чем не бывало, продолжал свой прерванный рассказ. Вдруг он осекся, вскочил на ноги, и его осветило пламенем нескольких свечей, и потом он сказал тихо, с каким-то испуганным недоверием, — Господи! — Больно-то как! Этот солдат что-то мне сделал? Мозга сел и стал всматриваться во тьму. Еще несколько темных фигур тоже встали со своих полок, и кто-то сбил локтем свечку на пол, она тут же погасла. Мистер Джеральд, теперь его едва можно было различить в кромешном мраке, сказал тихим, дрожащим голосом. — Этот солдат? «Пырнул меня ножом» и рухнул в отмену скамейку. По проходу из солдатского отсека вагона прибежали двое. При слабом свете свечек, которые они держали в руках, мозг увидел у одного из них офицерские нашивки. Мистер Джеральд все повторял. «Меня пырнули ножом! Этот солдат меня пырнул!» В его голосе уже звучал не страха, а удивление. Мозг увидел, что он сидит на полке, освещенной пламенем трех свечек, а на его брючине, чуть пониже пояса, расплывается темное пятно. Над ним склонился лейтенант, приблизил свечку к брюкам и что-то приказал сопровождающему его солдату. Солдат побежал в конец вагона и принес одеяло и пакет первой помощи. Они расстелили одеяло на полу и попросили мистера Джеральда лечь, Солдат хотел было отрезать брючин, но мистер Джеральд воспротивился. — Нет, лучше закатай. Я залатаю дырку. Лейтенант осмотрел рану. — Ничего серьезного, — сказал лейтенант. — Заверните его в одеяло. Ни на его молодом лице, ни в голосе не было ни тени сострадания, только безразличная формальная вежливость. «Нас во Франкфурте должна ждать санитарная машина, так что на следующей станции я отправлю телеграмму». Потом лейтенант обернулся к остальным и спросил, где он. Пьяный солдат исчез. Москов, вглядевшись во тьму, увидел темную фигуру, скрючившуюся на соседней скамейке. Он промолчал. Лейтенант пошел в солдатский отсек и вернулся перепоясанный ремнем с портупеей и кобурой. Он осветил фонариком вагон и увидел скрючившегося на нижней полке человека. Он направил на него луч фонарика, одновременно достав из кобуры пистолет и спрятав его за спину. Солдат не шевельнулся. Лейтенант грубо толкнул его. — Поднимайся, малоруни! Солдат открыл глаза, и когда мозг увидел этот бессмысленный, как у животного, взгляд, ему вдруг стало его жалко. Лейтенант, не отводя от глаз солдата, слепящий луч фонарика заставил его встать. Удостоверившись, что у того в руках ничего нет, он убрал пистолет в кобуру. Потом резким движением развернул солдата к себе и обыскал его. Ничего не найдя, он перевел луч фонарика на полку. Моска увидел окровавленный нож. Лейтенант взял нож и, толкнув солдата, повел его в конец вагона. Поезд опять замедлил ход и остановился. Моско пошел в тамбур, открыл дверь и выглянул. Он видел, что лейтенант идет на станцию, чтобы отправить телеграмму во Франкфурт и вызвать санитарную машину. Больше на станции не было ни души. Французский городок, начинавшийся сразу же за станцией, был объятым раком и покоем. Моско вернулся на свое место... Приятели мистера Джеральда, склонившись над ним, ободряли его, а мистер Джеральд нетерпеливо повторял, «Да сам знаю, что это пустяковая царапина, но почему? Почему он это сделал?» А когда лейтенант вернулся и сообщил, что во Франкфурте их будет ждать санитарная машина, мистер Джеральд сказал ему, «Поверьте, лейтенант, я его не провоцировал. Спросите любого, я ничего не сделал ему. Ничего». «Почему он меня порнул? «Он просто чокнутый, и вот и все», — ответил лейтенант и добавил. «Благодарите Бога, сэр. Малоруни, насколько я его знаю, метил вам в яйца». Эти слова почему-то всех развеселили, словно серьезность намерений. Малоруни придала этому инциденту интересный оборот, а царапина мистера Джеральда превратилась в опасную рану. Лейтенант принес свой матрас и помог мистеру Джеральду улечься на него. — В каком-то смысле вы оказали мне услугу. Я пытался избавиться от этого малоруни с самого первого дня его появления в моем взводе. Теперь он пару лет побудет в безопасном месте. Мозг не мог заснуть. Поезд тронулся, и он опять пошел в тамбург-дверь, Прислонился к стеклу и стал смотреть на проносящиеся мимо темные предместия, поля и леса. Он вспомнил, что почти такой же пейзаж медленно проплывал у него перед глазами, когда он ехал на броне танка или в кузове грузовика, или шел пехом, или полз на брюхе. Он считал, что никогда больше не увидит эту страну, и теперь ему было непонятно, почему же все так скверно вышло. Он же так долго мечтал о возвращении домой, а теперь вот снова на чужбине. И стоя в полумраке вагона, он стал вспоминать свой первый вечер дома. Квадратный плакатик, висящий на двери, гласил «Добро пожаловать домой, Уолтер!» Мозг заметил, что такие же плакатики висят и на дверях обеих соседних квартир. Первое, что он увидел, переступив порог дома, — Была его фотография, которую он сделал перед самой отправкой за океан. А потом он попал в объятия матери и Глории, и Альф пожимал ему руку. Они отступили от него на шаг, и воцарилось неловкое молчание. — А ты постарел, — сказала мать, и все засмеялись. — Нет, я хочу сказать, ты повзрослел больше, чем на три года. — Да он не изменился, — сказала Глория. Он ничуть не изменился. «Герой-победитель возвращается на родину», — сказал Альф. «Да вы только взгляните на эти нашивки. Ты совершил какой-нибудь подвиг, Уолтер?» да, обычное дело», — ответил Моска. «У многих, кто был ранен, такой же набор наград». Он снял свой бушлат и отдал его матери. Альф отправился на кухню и вернулся с подносом, уставленным стаканами. — Господи, — изумился Уолтер, — я-то думал, ты без ноги. Он совершенно забыл, что мать писала ему об Альфе. Но брат, похоже, только и ждал этого момента, он задрал штанину. — Очень мило, — сказал мозг. — Здорово тебя починили, Альф. — Черт побери, — пробурчал Альф. — Хотел бы я, чтобы у меня таких две было. «Ни тебе грибков, ни тебе вросших ногтей». «Точно!» — Мозко похлопал брата по плечу и улыбнулся. «Он одел протез специально к твоему приезду, Олтер», — сказала мать. «Вообще-то дома он его не надевает, хотя и знает, что я не могу видеть его одноногого». Альф поднял свой стакан. «За героя победителя?» провозгласил он, и с улыбкой повернулся к Глории, и за девушку, которая его ждала. — За нашу семью, — сказала Глория. — За моих детей, — сказала мать прочувствованно, и обвела взглядом всех, включая и Глорию. Все вопросительно посмотрели на мозгу. — Давайте сначала выпьем по первой, а потом я что-нибудь придумаю. Все засмеялись и выпили до дна. — Ну, а теперь ужинать, — сказала мать. — Альф, помоги мне накрыть на стол. И они ушли на кухню. Мозга сел в кресло. — Ну и долгое же это было путешествие, — сказал он. Глория подошла к камину и сняла с полочки фотографию Моски. Стоя к нему спиной, она сказала, — Я приходила сюда каждую неделю и всякий раз смотрела на эту фотографию. Помогала твоей матери готовить ужин. Мы ели все вместе, а потом садились здесь, глядели на эту фотографию и говорили о тебе. И так каждую неделю в течение трех лет, словно приходили на кладбище. Но вот ты вернулся, и на ней ты совсем на себя не похож. Мозгка встал и подошел к Глории. Положив ей руки на плечи, он взглянул на фотографию и сразу не мог понять, от отчего она его так раздражает. Голова откинута назад. Он специально встал так, чтобы были видны черные и белые диагональные нашивки на рукаве. Лицо смеющееся, совсем юное, с наивным беззаботным выражением. Мундир сидит как в влитой. Стоя под палящим южным солнцем, он, подобно тысячам других солдат, позирует для памятной фотографии. «Что за идиотская улыбочка!» — сказал Моска. — Не издевайся над ним. Ведь все эти три года у нас только и была эта фотография. Она помолчала. — Ах, холтер знал бы ты, как мы плакали над ней иногда, когда ты подолгу не писал, когда до нас доходили слухи о потопленном транспортном корабле или о крупном сражении. В день высадки мы не пошли в церковь. — Примечание? 6 июня 1944 года войска союзников открыли Второй фронт в Европе высадкой американских подразделений. Здесь и далее примечание переводчика. «Твоя мать сидела на кушетке, а я не отходила от радиоприемника?» «Так мы и сидели весь день. Я не пошла на работу, я все настраивала радио на разные станции». Как только одна станция переставала передавать новости, я находила другую, но там повторяли все то же самое. Она сидела, сжимая платок в руке, но не плакала. В ту ночь я спала здесь, в твоей комнате, в твоей кровати, и взяла с собой эту фотографию. Я поставила ее на тумбочку и пожелала тебе доброй ночи. А потом мне приснилось, что тебя нет в живых. Но вот ты вернулся. Уолтер Мозг, живой и здоровый, и ты совсем не похож на этого парня с фотографией. Она хотела улыбнуться, но заплакала. Мозг смутился. Он нежно поцеловал Глорию. «Три года немалый срок», — сказал он. И подумал, в день высадки я был в каком-то английском городке и пил. Я пил с малышкой-блондинкой, которая уверяла меня, что впервые в жизни пьет виски. а потом уверяла, что впервые в жизни легла в постель с мужчиной. Так я отмечал день высадки. Причем самым большим праздником для меня было то, что я не участвовал в операции. Его так и подмывало рассказать Глории всю правду, что в тот день он не думал ни о них, ни о том, о чем они сами тогда думали, но только заметил, мне просто не нравится эта фотография. — Еще не понравилось, что, когда я вошел, ты сказала, будто я совсем не изменился. — Разве не забавно? — сказала Глори, что, когда ты вошел, ты выглядел совсем как на этой картинке. Но потом я присмотрелась к твоему лицу повнимательнее и поняла, что мне это только показалось, и ты прямо на глазах меняешься. Мать крикнула им из кухни. — Все готово! И они пошли в столовую. На столе стояли все его любимые блюда. Свежий розбив, жареная картошка, зеленый салат и здоровенный кусок желтоватого сыра. Скатерть была ослепительно белая, и только покончив с едой, он заметил, что около его тарелки лежит нетронутая им салфетка. Все было хорошо, но не так, как он об этом мечтал. Ну что, спросил Альф, сильно отличается от солдатской шамовки, а, Вольтер? Еще бы. — сказал мозга. Он достал из нагрудного кармана короткую толстенькую сигару и уже собрался раскурить ее, как вдруг заметил, что все — и мать, и Глория, и Альф — смотрят на него с нескрываемым удивлением. Он ухмыльнулся и сказал, Ну, «Теперь я совсем большой мальчик», и закурил, получив удовольствие от их недоумения. И тут все, сидящие за столом, разразились хохотом, и стало ясно, что вся неловкость, вся непривычность обстановки, вызванная его возвращением домой, исчезла окончательно. Их удивление и последовавшее затем веселье по поводу того, что он так просто вытащил из карвана сигару, разрушило последний невидимый барьер, разделявший их. Они отправились в гостиную. Обе женщины обхватили моску за талию. А Альф взял под нос с виски и джинджерелем. Женщины сели на софе поближе к Моске. Альф передал им наполненные стаканы, а сам опустился в кресло напротив. Напольная лампа отбрасывала на стены мягкий желтоватый свет. Альф сказал шутливо официальным тоном. — А теперь слушайте историю Уолтера Моски". Моска выпил. Сначала подарки, объявил он, и подошел к голубой спортивной сумке, все еще валявшейся на полу. Он достал оттуда три завернутые в коричневую бумагу коробочки и вручил каждому. Пока они разворачивали свои коробочки, он налил себе еще стаканчик. О боже, воскликнул Альф, что это такое, черт побери! Он держал в руке четыре длинных металлических цилиндрика. Моско расхохотался. — Это лучшие в мире сигары, сделанные по специальному заказу Германа Геринга. Глория раскрыла свою коробочку и задохнулась от восхищения. В черной бархатной коробочке лежало кольцо. В центре кольца сверкал квадратный темный изумруд, вокруг которого поблескивали крошечные бриллианты. Она вскочила, обвела руками шею мозги и потом показала сокровища его матери. Но мать с изумлением разворачивала многократно сложенное полотнище из красного темного шелка, которое с каждым взмахом ее руки делалось все больше и больше. Наконец мать развернула его во всю длину. Это оказался гигантский квадратный флаг, в середине которого на белом круге была изображена черная свастика. Наступило молчание. Находящиеся в этой комнате впервые видели так близко вражескую эмблему. — Черт возьми! — сказал Моско, нарушая гробовое молчание. — Это же шутка, и я же хотел, чтобы вы обратили внимание вот на что! И с этими словами он поднял с пола небольшую коробочку. Мать раскрыла коробочку, и, увидев белые, отдающие голубизной бриллианты, Стала благодарить сына за подарок, она сложила флаг в плотный сверток, подняла голубую спортивную сумку сына и предложила «давай я распакую твои вещи». «Такие замечательные подарки», — сказала Глория, — «где ты их взял?» Мозг усмехнулся и ответил «моя добыча». Произнеся это слово с комичной интонацией, чем снова вызвал их смех.